Глава 3. Было очень страшно. Настолько, что никакие другие чувства и ощущения не могли пробиться к ней. В непроглядной темноте, окружающей её, существовал один этот страх, будто в мире не осталось ничего другого. Чуть позже, насколько позже, она разобрать не могла, потому что время тоже перестало существовать. вдалеке зажёгся слабый огонёк. Он медленно приближался, но ярче не становился. Однако его хватило, чтобы немного разогнать темноту, позволить думать и пытаться понять, что происходит вокруг. А вокруг пахло чем-то терпким, и на руках ощущалось что-то липкое. Это липкое волочивало пальцы, ладони, предплечья, будто она сунула руки в горячий мёд по самые локти. В ладонях что-то лежало, живое. Оно шевелилось, и хотелось отбросить его, замахать руками, но она не могла. Огонёк приблизился настолько, что Яна наконец смогла рассмотреть свои руки. Липкая субстанция оказалась тёмно-красного цвета и именно она терпко пахла. Яна не сразу поняла, что это кровь, но даже когда поняла, не испугалась. Просто потому, что бояться сильнее было уже некуда. И только разглядев, что держит в руках настоящее человеческое сердце, хоть не связанное больше с венами и артериями, но всё ещё продолжающее биться, она наконец закричала. Яна, Яна, проснись. Знакомый голос ориентиром пробился, и через крик, и через страх, и Яна наконец смогла вынырнуть из кошмара. Распахнула глаза, не сразу понимая, где находится, и лишь разглядев встревоженное лицо Элизы, вдохнула выдохнула и разрыдалась. Элиза торопливо забралась к Яне в кровать, обняла её и крепко прижала к себе. Яна рыдала как ребёнок, громко всхлипывая и хватая ртом воздух. Элиза обнимала её, ничего не спрашивая. А Яна сквозь слёзы и крепкие объятия пыталась разглядеть свои ладони, убедиться, что на них нет крови, потому что биение сердца она всё ещё чувствовала. Насилу удалось заставить себя успокоиться. Ещё немного и начнёт задыхаться. Элиза всё это время обнимала её и осторожно гладила по волосам, и только когда она наконец перестала всхлипывать, спросила: "Плохой сон?" "Не то слово", скривилась Яна, вспоминая приснившееся. Разве подобный кошмар можно назвать просто плохим сном? Плохой сон это когда снится, что ты пришла на зачёт неподготовленной. Или что застала своего парня в постели с другой, или тебя преследует маньяк, а это неплохой сон. Это самый настоящий кошмар. Хочешь выпьем чая, чтобы ты успокоилась окончательно. Яна хотела, и даже не чая, а чего-нибудь покрепче, но сказать постеснялась, что на самом деле было не очень-то на неё похоже. Яна Васильева крайне редко стеснялась. И тем не менее, хоть и уже исполнилось 19, а Элиза была всего на 10 лет её старше, говорить, что в три часа ночи выпила что-то гораздо крепче чая, и она не решилась. Мало того, что Элиза её бывшая учительница, так ещё и практически мачеха. Пусть они с папой и так до сих пор и не поженились, но живут вместе уже не первый год. Аж там в паспорте простая условность. Отца дома не было. Он уехал по делам в соседний город, там и остался ночевать. Поэтому они не боялись никого разбудить. Дверь на кухню закрывать не стали. Элиза зажгла над столом неяркая бра, и она будто впервые увидела эту кухню. Нет, она много раз здесь бывала, даже ужинала при свете бра, но никогда раньше не понимала, насколько тут уютно и насколько людям необходим такой уют. «С десяти лет Яна жила вдвоём с отцом в маленьком городке, окружённом лесами и болотами. Папа был хорошим хозяином, зарабатывал на жизнь тем, что делал мебель. Поэтому в их доме с нею проблем не было. Но мало иметь хорошую мебель, чтобы создавать уют. Папа этого по-мужски не умел, и Яну тоже никто не научил. У них на кухне даже занавесок не было. Не говоря уже о милых глазу картинах и статуэтках. К тому моменту, как в их жизни появилась Элиза, Яне было уже почти шестнадцать. На первое время они собирали вещи, чтобы переехать на новое место жительства, потом обустраивались здесь, а затем Яна закончила школу и уехала учиться в другой город. Жила сначала на съемной квартире, потом в общежитии. Так и получилось, что за девятнадцать лет жизни Ей не у кого было научиться создавать уют. На её кровати не лежали клетчатые пледы, на стене не висели постеры, а посуда была куплена в обычном гипермаркете. И никогда до этого момента она не задумывалась, что бывает по-другому, что ей нужно по-другому. Сейчас, когда Элиза щёлкнула кнопкой, и по кухне разлился желтоватый свет, разогнавший по углам тени, мягко осветивший скатерть на столе, Огромный букет цветов в вазе, занавески на окне, милые фотографии на стене. Она поняла, что даже горький привкус сна стал не таким ощутимым. Страх уменьшился, и уже не хотелось бежать в ванную и оттирать руки от невидимой крови. Элиза поставила чайник на плиту, огляделась в поисках спичек, и не найдя, легонько взмахнула рукой, спустив с ладони язычок пламени, мгновенно поджёгший конфорку. Яна уже давно должна была привыкнуть к таким вещам, но каждый раз не могла сдержать восхищённого взгляда. Пока чайник кипел, Элиза села напротив Яны, подпёрла щёку кулаком и уставилась на неё. Расскажешь, что приснилось? Заметив её заминку, добавила: говорят, чтобы кошмар не сбылся, его обязательно нужно рассказать. Рассказывать Яне не хотелось не потому, что в её сне было что-то тайное или постыдное, Ей было страшно вспоминать то липкое чувство, которое не позволяло проснуться, не пропускало к ней ничего другого. Но Элиза права, лучше поделиться. Конечно, они обе не считали, что в таком случае сон не сбудется, но знали, что рассказать другому полезно для успокоения. Именно для этого люди и делятся секретами, чтобы разделить их тяжесть с кем-то другим. Я была в темноте начала яна разглядывая отблески света в золотистых волосах Элизы. И мне было так страшно, будто в мире ничего, кроме страха, и не осталось вовсе. Казалось, я ничего не вижу и не слышу, только чувствую что-то липкое на ладонях. Потом стало чуть светлее, и я увидела, что мои руки выпачканы кровью, очень много крови вокруг. А в ладонях я держу сердце, и оно ещё бьётся. Яна и сама не заметила, как по щекам потекли слёзы. Только когда Элиза протянула руку и погладила её по щеке, утирая их, поняла, что и сама снова дрожит. Замолчать и не лезть глубже в неприятные воспоминания не получалось. Особенно когда руки уже сжимают горячую чашку, а напротив сидит человек, который всегда поддержит. Но самое главное, что это уже третий такой сон за последний месяц. Всё-таки добавила она. Всегда один и тот же, уточнила Элиза. Да. Яна замолчала, и Элиза тоже молчала, глядя в чашку и о чём-то думая. Как думаешь, это что-то значит? осторожно спросила Яна. Наши сны всегда что-то значат, пожала плечами Элиза. Как минимум для нас самих. Ты и уверена, что недавно не произошло ничего такого, что тебя впечатлило бы. Может быть, кадры какой-нибудь аварии? Страшный фильм. Яна нервно фыркнула. Я, конечно, довольно впечатлительная, как говорит папа, но не настолько. Да и не припомню ничего такого. Сны появились будто из ниоткуда. И в целом никаких потрясений в жизни не было. Если не считать того, что я не сдала зачёт по уголовному праву никаких. Ты всегда в курсе всех моих потрясений. Что ж, тогда действительно непонятный и пугающий, признала Элиза. Вот за это она всегда я не нравилась. И если Элиза чего-то не знала и не понимала, она не пыталась давить разницей в возрасте и непременно отстаивать своё мнение, придумывая его на ходу. Яна и сейчас не ждала, что Элиза непременно что-то придумает, достаточно было просто выговориться. Может, мне сходить какой-нибудь гадалки?» не то в шутку, не то всерьёз предложила Яна. Вдруг это ей ещё сон. А ты, знаешь, гадалку, которая наверняка что-то умеет, приподняла брови Елиза. И, и потом ты ведь будущий следователь, должна понимать, что о готовящемся преступлении должно знать, как можно меньше людей. И она не выдержала и рассмеялась. Конечно, она не думала, что сны её предвещают, будто она кого-то убьёт и вырвет ему сердце. Скорее всего, на неё действительно что-то сильно повлияло. И теперь подсознание шлёт такие вот пугающие сигналы. И поможет ей не гадалка, а хороший отдых. Сдаст зачёт по уголовному праву и укатит с друзьями на недельку отдыхать, как и собиралась. После такого отдыха все кошмары исчезают как по мановению палочки. уж она-то знает. Они просидели на кухне за чаем ещё почти час, болтая обо всяких глупостях и обсуждая ближайшие планы. Елиза делилась тем, что никак не может уговорить Максима я не нововаться, отодвинуть дела и поехать на Новый год куда-нибудь, где есть снег, потому что на Новый год всегда должен быть снег. Лучше бы в Европу, но в условиях бушующей пандемии коронавируса такая перспектива выглядела слишком призрачной уже летом. Максим вроде бы и не против, но при этом до сих пор не разрулил все дела, а без его твёрдого согласия И Лиза не может ни отель забронировать, ни билета купить. Между тем, январь всё ближе, и они запросто могут не успеть, поскольку такие вещи следует планировать заранее, сильно заранее, желательно летом. Что Яна могла на это сказать. Она прекрасно знала отца. У него вечно куча дел, но ровно до того момента, пока не случится что-то очень важное, ради чего он всё бросит. Яна прекрасно помнила, как твёрдо, без малейших признаков сожаления, он бросил и обустроенный дом, и наработанную клиентскую базу в Лесном, подхватил практически подруги и её, и Элизу, и перевёз сюда. Наверняка и сейчас так сделает. За час до самолёта всё бросит и поедет. Так что на месте Элизы она взяла бы билеты и просто поставила его перед фактом. Яна рассказывала об учёбе. Хотя на этом фронте у неё не было особых проблем. И даже зачёт она не сдала не потому, что не подготовилась вообще, а потому, что не подготовилась на своём уровне. Преподаватель по уголовному праву не скрывал, что относится к ней не так, как к другим студентам, и требует гораздо больше. Не так? уточнила Элиза, то он нам предлагая продолжить, и она не сразу поняла, что она имеет в виду, а когда поняла, расхохоталась. Ой, да не в этом плане. Если бы я решила закрутить роман с преподавателем, то уж точно не с ним. Он старый и страшный, улыбнулась Элиза. На самом деле он молодой и довольно симпатичный, но и она осеклась. Преподаватель уголовного права Никита Андреевич Кремнёв действительно был молод и хорош собой, но в университете его считали немного чокнутым. Говорили, что он умеет общаться с призраками. И видит их не хуже, чем реальных людей. Так это или нет, Яна не знала. Но была одной из немногих, если вообще не единственной, кто в это в принципе мог поверить. Но был в самой Яне один из Ян, который сильно мешал ей жить, но победить которой она пока не могла. Ей было важно чужое мнение. Не каждое, конечно, но мнением большинства друзей и однокурсников она дрожила. Наверное, дело было в том, что в десять лет она сменила место жительства и полностью круг общения. В новый коллектив вливалось тяжело и долго, и с тех пор переживала, что её снова оттолкнут. А закрутив роман с Кремнёвым, она определённо удостоилась бы с взглядов. Но сказать сейчас об этом Элизе постеснялась. Элиза ведь тоже не такая, как другие. Вон как ловко огонь одним желанием зажигает, а ведь это далеко не всё, что она может. Яна не была уверена, что правдивый ответ не обидит её. "Но я не завожу романов с преподавателями", закончила она. Когда они наконец разошлись, часы уже показывали почти пять утра, но за окном по-прежнему было темно. В декабре светлеет поздно. Но в этом регионе хоть светлеет. Яна прекрасно помнила шесть лет жизни в лесном. Вот там и осенью бывали дни, когда казалось совсем не светлело. Что уж говорить про зиму. Сон не забылся, конечно. Никакой чай, никакие занавески и откровенные разговоры не могли так быстро стереть его из памяти. Поэтому, когда Яна испуганно остановилась на пороге своей комнаты, глядя в темноту, Элиза всё поняла. Хочешь, я лягу с тобой, предложила она. Хочу, не раздумывая, согласилась Яна.